Глава вторая. Пропажу одной из изумрудных сережек я обнаружила поздним утром, когда проснулась и собралась вернуть украшение обратно в шкатулку. Накануне слишком вымоталась. Обшарила всю комнату, проверила ванную, на всякий случай без особой надежды на успех по очереди встряхнула одеяло, сорочку и платье и тихонько выругалась, понимая, что сережка не зацепилась за ткань, а упала где-то раньше. Этого еще не хватало. Красивые, лёгкие удобные серьги остались от мамы, и я их очень любила. Настроение тут же испортилось, а серое и не по хмурое утро окончательно стало недобрым. Поисковое заклинание даже запускать не стало. Столь насыщенным магическими потоками мести, как Сарайинская Академия, оно либо просто затерялось бы, либо исказилось до неузнаваемости и привело бы меня куда угодно, но только не к сережке. Оставалось надеяться, что я обронила украшения где-то в коридоре, а не в комнате у Раймонда. Хотя ему-то моя серьга зачем? Вряд ли он коллекционирует забытые вещи случайных любовниц. Кася, я слышала, ты проснулась!» — заглянула в приоткрытую дверь Мэриан. Пойдем в столовую. Есть хочу, как медведь-шатун. Одно и скучно, а по этажу будто с сонным проклятием прошлись». Я открыла рот, чтобы согласиться, но тут же вспомнила, что сегодня на завтраке могут быть и адепты других академий, прибывшие на зимний бал. Наверняка еще не все уехали, а случайно столкнуться нос к носу с Раймондом не хотелось. Я не видела смысла продолжать наше знакомство. «М -м, пожалуй, я не голодна, качнула я головой. Не хочешь со своим вчерашним партнером по танцам встретиться? понимающе усмехнулась Мэри. «Так я несу тебе благую весть», — улетел твой рыжий незнакомец. Клянусь котелком и метлой. Полчаса назад едва не столкнулась с ним в холле, а потом видела, как он шел к стоянке флайеров. «Роскошный мужик. Понимаю тебя. Сама бы с таким потанцевала. Разок-другой». «Так надо было познакомиться», — буркнула я. «Кто мешал?» «Здравый смысл и инстинкт самосохранения», — хохотнула Мэри. К мужчине, который куда-то спешит с таким серьезным лицом, лучше не лезть. «Так мы в столовую идём?» Я молча кивнула. Райм улетел, не пытаясь меня отыскать. И славно. Одной проблемой стало меньше. Значит, прошлая ночь и для него оказалась лишь пикантным приключением. Я успокоилась и окончательно выкинула рыжего-синеглазого чародея из головы. Тем более у меня были дела поважнее. День пролетел незаметно. К ночи колючий ветер разогнал серые тяжелые тучи и утих, словно по заказу. Лунные блики нежно касались серебристых сугробов, а звезды с холодным любопытством взирали, как в парке то там, то сям, на расчищенных полянках загораются свечи. С ведомой ректора и разрешения декана факультета ведьмы заряжали амулеты, проводили ритуалы, возносили благодарность духам предков. Места хватало всем, но я целенаправленно шла в дальний конец парка проваливаясь в рыхлый снег. Обсидиановое зеркало было с характером и могло отказаться говорить, если рядом находились посторонние. Наконец я выбрала подходящее для ритуала место и остановилась. Начертила на снегу два круга, один внутри другого. Вписала между ними защитные символы, расставила свечи, встала в центре и призвала магию. Тёплая волна силы лизнула щёки, всколыхнула волосы. Морозный воздух задрожал, и в нем соткались огненные силуэты летучих мышей. Почему-то моя магия предпочитала для зримого проявления именно этих созданий. Взмахами легких крыльев они разметали снег, обнажив осеннюю листву, и устремились к свечам. Те вспыхнули все одновременно. Добрый знак. Я бережно развернула алую ткань, извлекая небольшое зеркало в латунной раме. Семейная реликвия, мощный защитный артефакт и одновременный инструмент, с которым получалось быстро войти в измененное состояние сознания. А если бы еще при этом он каждый раз давал ответы. Но сегодня я надеялась все-таки заглянуть с его помощью в ближайшее будущее. Капнула на черную каменную пластину масло шалфея, растёла его по холодной поверхности и едва не выронила артефакт, когда тот внезапно решил подрасти и из карманного черного зеркала превратился в настенное. Хорошо вес остался прежним. Я озадаченно нахмурилась. Раньше за ним такого не водилось. Но в остальном зеркало вело себя как прежде, и я решила продолжить. Сосредоточилась и задышала глубоко, ровно, задерживая дыхание на вдохе и мысленно считая до четырех, Мир вокруг начал таять, а зеркало, наоборот, стало очень четким, и в темной глубине отполированного обсидиана задрожал туман, из которого неторопливо проступали образы. Пока невнятные, размытые, непонятные. Но от них веяло опасностью и тревогой. Я всматривалась, пытаясь понять, о чем предупреждает дар. Но туман стал гуще, плотнее. Слабая была еще тягаться с верховной ведьмой ковина черных лилий. Даже столь мощным артефактом. Будущее, связанное с ней, оставалось для меня загадкой. Собиралась отложить зеркало, как внезапно оно наполнилось светом. И из его глубин ринулась пылающая птица. Расправила широкие крылья, выжигая туман, и то, что в нем скрывалось, и заполнило собой все пространство. Казалось, она вот-вот разобьет черную гладь обсидиана и вырвется наружу. Мои мыши огневки взвелись с тревоженной стаей, закружили над головой. Стоило потерять концентрацию, как все исчезло. Каменная поверхность вновь была спокойна и холодна, да и само зеркало стремительно уменьшилось до прежнего размера и вновь умещалось в одной руке. Фениксом мне в мужья, что это еще такое?» — пробормотала я. «Что за огненный элементаль?» — покосилась на артефакт. Но тот, похоже, показал мне все, что хотел, и пробудить его снова не удалось. Ясно было одно. Глава Ковина Чёрных Лилий не отказалась от своих планов и что-то затевала. А значит, на каникулах мне лучше остаться под надежной защитой Академии. И гадание на воске не дало мне тех ответов, на которые я рассчитывала. А ведь все было сделано по правилам. Я растопила свечу в услужливо созданной крыльями моих огнёвок чаши. Опрокинула ее в миску с толой водой, выждала минуту и лишь тогда настала застывшую отливку. То, что лежало на моей ладони, больше всего напоминало объятое пламенем крыло. Тревожный знак. Похоже, в скором будущем стоило ждать очередной попытки подрезать крылья. Вернее сказать, испепелить их. Попробовала повторить гадание и с хмурым видом извлекла из ледяной воды второе крыло. Тоже горящее. Испытывать судьбу в третий раз не стала. Достала любимую колоду, но и здесь ждала неудача. Карты туманно намекали на скорые изменения, но не желали вдаваться в подробности, лишь запутывали еще ещё сильнее. Как всегда, мое личное ограничение. Я могла достаточно точно предсказать с их помощью будущее другим, но не себе. С первого дня, когда мама передала мне эту колоду, я получала лишь расплывчатые ответы которые можно было истолковать как угодно. В этот раз карты тоже радовали любимой двойственностью. Мол, все зависит исключительно от моего отношения к грядущим переменам. Уточнили лишь, что они окажутся связаны с мужчиной, появление которого и внесет кардинальные изменения в мою относительно упорядоченную жизнь. А это было уж совсем плохо, потому что я прекрасно догадывалась о личности этого мужчины и об изменениях столь желаемых не мной, но главой ковина черных лилий тоже. Предупреждением я вняла. Несмотря на их размытость, общий смысл был понятен. Так что на этом предсказательные ритуалы закончились, и пришло время защитных. Я выкладывалась по полной, активно использовала не только знания, полученные в Академии, но и семейные наработки, даже рискнула призвать гримуар. Так как я еще не вошла в полную силу, магии пришлось выплеснуть немерено, но итог радовал. Защита от ментального воздействия, от проклятий и благословений, несущих вред для моего физического и психического здоровья, вышла уровня магистра, а никак не адептки второго курса. Вот что значит. Вовремя я не подпиталась. Даже заранее изготовленные декогты для кратковременного и быстрого прилива магических сил не пришлось использовать. И хорошо, потому что откаты после них были крайне неприятными. Оставалось последнее — принести жертву духом Йоля за то, что позволили чародействовать на границе тонких миров. Загодя купленная в долине пёстрая курица давно притихла в холщевом мешке. Не почувствовав, как ее неуютно, зато относительно безопасную обитель спустилась злая хватательная рука. Стревоженно закудахтала. Ненадолго. Лезвие ритуального ножа сверкнуло в лунном свете, и заиндивевшие листья оросили капли темной крови, а обезглавленная тушка осыпалась невесомым пеплом. Медовый пирог с яблоками и щедро выплеснутую на землю бутылку вина постигла та же участь. Духи благосклонно приняли мои дары. Обратно в жилое крыло — тьфу ты, здесь оно! — я брела, едва переставляя ноги от усталости. Хоть сумка стала ощутимо легче. Странности сегодня было в избытке: взять хотя бы поведение обсидианового зеркала, и почему в нем возник пылающий феникс? Воплощение моей огненной стихии намек, что придется пользоваться силой, чтобы избежать беды? Тихо хмыкнула, подумав, что вряд ли предсказание стоило толковать буквально, и ждать явления самого настоящего, сам делешного феникса. А даже если бы он и появился, точно не к добру. Я знала лишь о двух крупных семействах фениксов — Ван Холлины и Делосары. Оба входили в клан огня, который по праву одной из великих семей возглавляли Лорены. Да и под чью руку могли пойти аватары изначального пламени, как не к драконам. И с обоими у Ковина-чертополоха, моего родного Ковина, отношения были натянутыми. Сведения о том, кто, когда и что друг с другом не поделил, за давностью лет были утеряны, а осадочек оставался по сей день. И пожелание «Феникса тебе, мне, в мужья» давно уже стало беззлобной поговоркой, нашим местным аналогом фраз «Да чтоб тебя приподняло и шлепнуло, или «Храни меня, предки», в зависимости от ситуации, даже не проклятием. Хотя мне в свое время показалось забавным выбрать в качестве узора для магической татуировки Подтверждающий принадлежность к ковину чертополох, вплетенный в крылья и хвост этого высшего огненного элементаля. Заодно и свою принадлежность к стихии подчеркнула Ох, и ругалась мама в тот день. А всего, через неделю после моего вхождения в ковен чертополоха, ее не стало. В лаборатории взорвался перегонный куб. Кто-то из молодых ведьм выставил слишком сильное давление. Всех, кто в тот момент находился рядом, разбросала ударной волной. Маме не повезло. Она отлетела к столу. Острый угол, удар виском и мгновенная смерть. Меня, потерянную, прибитую, нежданно свалившимся горем, забрала ее сводная сестра. В тот момент мне было недовыяснение причин внезапно вспыхнувшей тёткиной любви. Они всплыли позже, когда Эйса Малинда вначале мягко, из-под а затем все настойчивее, принялась уговаривать меня сменить Ковен и перейти под ее покровительство. Плела сладкие кружевы слов о семье, о родстве, даже успела оформить опеку. А потом я, наконец-то, чему немало способствовало случайно услышанный обрывок разговора кузин и сбежала подальше от хитроумной и любящей тетушки. В какой-то мере я понимала мотивы родственницы, почему бы не воспользоваться подвернувшейся возможностью во благо родной крови за мой счет но помогать ей в этом не стремилась. Я мотнула головой и зябка поежилась. Почти два года прошло с тех пор, как наши семейные отношения застыли в крупком равновесии. Эйса Блайт выжидала, а я старалась не дать ей шанса меня поймать. На моей стороне был договор между девятью правящими семьями и ковенами. Согласно ему, каждая юная ведьма имела право получить образование, а любые попытки воспрепятствовать этому со стороны матери Опекуна или главы Ковина чувствительно карались наложением ограничений на магическую деятельность всего сообщества. Конкретно этот закон у нас работал прекрасно, и реакция на жалобы следовала быстро, потому желающих его нарушить практически не находилось. Так что в моих интересах было хорошо учиться. Во-первых, чтобы не оказаться отчисленной за неуспеваемость. Во-вторых, чтобы иметь возможность выбрать место практики. Подальше от земельковина черных лилий, где власть Малинды Блайт была практически безграничной. Но и от ковина чертополоха я тоже на всякий случай держалась подальше. Его нынешняя глава Тасмин де Барте, была в хороших отношениях с моей теткой и вряд ли отказала бы ей в такой мелочи, как вернуть свою нравную племянницу. В общем, здесь сейчас, в Сарейне, мне было безопаснее всего. Безусловно, имелись кое-какие ограничения, снять которые могла лишь моя опекунша. Но жить они мне совершенно не мешали. А в личные дела адептов до тех пор, пока они не пересекались с интересами академии или того хуже государства, никто не лез. Даже деканат не интересовали подробности. В конце концов, я была не первой и не последней ведьмой, которая что-то не поделила с Ковеном, под опекой которого находилась и сбежала учиться. Сессия у меня проблем не вызывала. Часть экзаменов действительно зачли по итогам работы в семестре, К остальным я старательно подготовилась и без труда ответила даже на самые каверзные вопросы преподавателей. А потом Академия стремительно начала пустеть. Практически все адепты, за исключением самых невезучих, нахватавших кучу пересдач, отбыли по домам. Те, кто побогаче порталами, остальные кто чем. Целый день в небе раздавался тихий гул флайеров. Преподаватели тоже разъехались кто куда. Прошлой зимой я ездила в гости к Мэриэн затем вместе с ней к Бланке, но в этот раз решила не злоупотреблять их гостеприимством и пожалела об этом уже на второй день, глядя на темные окна аудитории в учебном корпусе, окончательно опустевшие гулкие коридоры, тронутые редкими следами снежное покрывало во внутреннем дворике. Зима словно только и ждала момента, чтобы укутать Сарейнскую академию пушистым холодным покровом. Единственными местами, где теплилась жизнь, по понятным причинам, были библиотека и столовая. В библиотеке с недовольством давились гранитом знаний самые хвостатые адепты, и атмосфера там была гнетущая. Зато из столовой доносились чарующие ароматы горячего сока с пряностями, выпечки и кофе, и я пошла на запах. Свободных столиков, как и следовало ожидать, оказалось в избытке, и я даже присмотрела себе место у самого окна. Набрала целую тарелку, чтобы не бегать несколько раз, взяла полный графин горячего сока, но не успела протянуть руки к подносу, как над духом мурлыкнул знакомый голос дымчатого леопарда. «Ведьмочка, позволь помочь». И тут же, не дожидаясь ответа, Вик оттёр меня широким плечом, ухватил поднос и уверенно понес его к столику, из-за которого несколько мгновений назад поднялся. Тоже у окна, но за колонной. И от входа видно его не было. Я не стала возмущаться произволу. Викрей, по крайней мере, был интересным собеседником. Не ожидала тебя встретить, честно призналась я, усаживаясь напротив оборотня. Неужели завалил сессию? Не сошлись во взглядах с преподавателем по магометрии относительно решения одной задачи. Со смешком подтвердил Скальдинг. И сей достойный акт возжелал встретиться со мной еще раз, чтобы окончательно поставить точку в нашем споре как раз час назад, так что сейчас я с чувством выполненного долга пришел поживиться чем-нибудь вкусным. Подмигнул и добавил. В принципе, полакомиться кем-нибудь сладеньким тоже не откажусь. Красивый и ласковый котик проголодался во всех смыслах. Неглаженный, не целованный, безобразие. И времени предостаточно. Последний портальный амулет я вчера проиграл в Магополис, а флайер прилетит только через три часа. «Как жаль, что Бланка уехала на два дня», — вздохнула я. «Такое предложение пропадает. Уж она бы точно уважила котика. Уполз бы весь поглаженный и зацелованный». Вик усмехнулся, налил мне горячего сока и, как ни в чем не бывало, спросил. «А ты? Неужели что-то не сдала? Не верю». «Правильно делаешь», — подтвердила я и потянулась за рогаликом из слоеного теста с лимонным кремом. Все сдала, но решила остаться здесь. Дома меня никто не ждет, да и сколько тех каникул. Оборотень несколько мгновений изучал меня с задумчивым прищуром, а затем неожиданно серьезно предложил. «А полетели со мной. Приглашаю. Даже в столичной академии во время каникул можно озвереть и подохнуть со скуки, а тут и подавно. Обещаю, не буду домогаться и вернув Сарейн в целости и сохранности». Предложение было внезапным, словно кусок селедки в компоте, и я не удержалась от удивленного возгласа. «Тебе-то это зачем?» «Просто так», — пояснил Вик, ставя локти на стол и укладывая подбородок на переплетенные пальцы. Взгляд прозрачно-зелёных глаз намного светлее, чем моих, был спокоен. Точно вода в лесном озере. «Ты интересная, кася, И в отличие от некоторых своих...» Он крутнул в воздухе кистью, подбирая слова. С своих сестер по факультету не стремишься подыскать себе выгодного покровителя. Мне приятно с тобой общаться, этого достаточно. В нашем замке вечно полно гостей. Еще одна симпатичная ведьма никого не стеснит. Объяснение выглядело неубедительно. В чужое просто так я уже давно не верила. Как правило, оно в итоге обходилось слишком дорого. Ты чего-то не договариваешь, покачал я головой. «Самую малость!» — Белозубо улыбнулся Скальдинг. «Ну хорошо, слушай. Отец все чаще заводит речь о том, что пора мне как наследнику определиться с кандидатурой невесты. Он, конечно, не помешан на чистоте крови и прочей дребедени, но ведьма в качестве потенциальной невестки точно не вершина его мечтаний. Предъявлю дорогому папеньке тебя, заявлю, что влюблен по уши и хвост, так что дыхнуть боюсь в твою сторону». Категорически откажусь даже думать о ком-то другом и, полагаю, на этом вопрос моей вероятной помолвки будет надолго отложен. «А если отец тебе разрешит?» — прищурилась я. «Но ты же мне откажешь?» — пожал плечами Викрей. «А я пару лет буду собирать осколки жестоко разбитого сердца. Опять же. Какая помолвка? Какие невесты?» «Врет, как дышит». — шепнула интуиция, и я искренне восхитилась скоростью, с которой хитрый дымчатый леопард сочинил правдоподобную сказку. И ведь не придерёшься. Начну задавать новые вопросы, запутаю окончательно. — А если не откажу? — вредно поинтересовалась я, допивая сок и наливая еще. И получу разрешение на брак у опекунши. Может быть, ты ошибся, и я очень даже ищу покровителя. Вдруг моя стратегия по привлечению твоего внимания сработала? Тогда я от всей души поздравлю тебя с успехом и с превеликим удовольствием буду пользоваться всеми правами жениха», — подмигнул мне Скальдинг. «Как ни крути, я в выигрыше». «Врёшь ведь?» — не выдержала я. «И кому?» — «Ведьме». Притом нагло и не стесняясь. Викрей откровенно расхохотался, да так громко, что на нас оглянулись все, кто был в столовой. Отсмеявшись, кивнул. «Грешен, вру. А что остается, если ты не веришь в правду? Я видел, как ты танцевала во время зимнего бала, Касси. Манка, горячо, страстно, живая, жаркая. Запирать такое пламя в холодных стенах саринской академии на все каникулы — преступление. А со мной ты точно не соскучишься. Соглашайся. Побываем в питомнике, покажу грифонов и пегасов, если захочешь, что на виверне покатаемся». «Зачем ты приглашаешь меня с собой?» — настойчиво повторила я. «Потому что могу», — спокойно отозвался Вик. «Меня не затруднит. Тебя ни к чему не обяжет. Как уже сказал, лезть ни в душу, ни в постель не стану». «Подожди», — я нахмурилась, не веря догадке. «Ты... Ты меня жалеешь, что ли?» Почувствовала, как вспыхнули щеки. Что могло быть унизительней, чем выяснить, что тебя решили подобрать и пригреть, словно беспризорного щенка, из жалости? Желание докопаться до истины в этот раз сыграло злую шутку. Пожалуй, без этого знания мне жилось спокойнее. «С чего вдруг?» — хмыкнул дымчатый леопард. «Я всего лишь предлагаю альтернативу, притом не без пользы для себя. Ты получишь новые впечатления...» «Я интересную собеседницу. Чем плохо?» На сей раз я не чувствовал в его словах фальши. Вик говорил искренне то, что действительно думал, окончательно сбросив маску лавиласа и шебутного бесхитростного и совершенно несерьезного рубахи парня, у которого на уме лишь одно. Я и до этого чувствовала, что он не так прост, как кажется, но не ожидала сегодня познакомиться с новой гранью его кошачьей натуры. На мгновение захотелось согласиться побывать в знаменитых питомниках магических животных, которым владели скальдинги. Ведь только недавно сожалела, что не отправилась в гости к кому-то из девчонок. Но на другой чаше весов тяжким грузом лежали предупреждения карт, черного зеркала и восковых отливок, полученных во время июля И сверху их для верности придавило еще и нежеланием впутывать Викрея в свои семейные проблемы если вдруг Эйса Блайт решит воспользоваться тем, что я покинула территорию Академии. Для задуманного ей бы хватило и пары дней, а потом... Потом продолжать учебу стало бы для меня бессмысленным. «Нет, Вик», — с легким вздохом проговорила я. «Спасибо за приглашение, но я все таки откажусь. Учитывая некоторые личные обстоятельства, будет лучше, если я останусь здесь до конца каникул. Есть библиотека, лаборатории. Не пропаду». Викрей несколько секунд смотрел на меня, затем кивнул. «Если передумаешь, пришли вестника», — произнес он. Мое предложение в силе. Кстати, могу дать совет насчет еще одного средства от скуки. Обратись к Габриэлю фалента за парочкой индивидуальных занятий. Наверняка в его арсенале найдется что-то и для огненной ведьмы. И полезно, и занятно, и скучать никогда будет. Вряд ли он откажет. Хорошая мысль». Задумчиво протянула я. Упустила эту возможность из виду. Спасибо. Да не за что, усмехнулся Вик. Это совет с подвохом кассе. Габриэль измотает на полигоне так, что чуть до комнаты доползешь, И не факт, что останутся силы добрести до столовой. Так что рекомендую заранее запастись чем-нибудь съедобным. Я один раз из любопытства сходил на тренировку с Крисом и твердо уверился. Мне такого счастья не надо. И столько здоровья у меня нет. Да я и не огненный, в отличие от вас. Так что, учитывая этот момент, Габриэль на индивидуалках пощады не дает никому, вне зависимости от пола. Зато скучать будет некогда. Напомнила я его же формулировку. Может, и схожу. Главное, чтобы айт Фолента согласился. Доела последнее пирожное, допила стывший сок и встала. Благодарю за приятную компанию и за отзывчивость. Всегда пожалуйста. Отозвался скальдинг, тоже поднимаясь, и шустро утащил поднос прямо из-под моей руки. Пальцы ухватили лишь воздух. «Я отнесу, не заморачивайся». «И не скучных тебе каникул!» «Взаимно!» — кивнула я. Если бы только знала, насколько точным окажется пожелание Викрея.